Глава 24 Как многое значит подготовка. Особенно когда ты не стихийный маг, а артефактор, что сознательно выбрал путь своего усиления с помощью дополнительных разделов искусства. Насколько мне было тяжело в начале, когда Гровой только разжег огонь на капитель колонны, и насколько просто сейчас. До тех пор, пока он снова не усилит его — Вдвое, а то и втрое. Эта мысль отрезвила. Хотя всего на миг я еще раз оглядел два огромных черепа, что уже несколько дней возвышались из песков к югу от меня. На моем счету лишь один из этих монстров, второй убит пауком. У голема, которому не нужно дышать и который стал гораздо прочнее, нашлись свои пути сражения с такими огромными тварями. Самое удивительное, не понадобилось отдавать ему отдельных приказов. Я рассчитывал, что големы выкосят мелочь, а затем задержат черепа, позволив мне уничтожить их по очереди. Однако доставшихся пауку от астральной твари навыков хватило на повторение моих откровенных безумств. Более того, голем справился даже без помощи хлыстов. Со стороны это смотрелось невероятно, невозможно, особенно если знать, сколько весит мой голем. Пусть его тело и оставалось костяным, но сверху покрыто сталью. Это не помешало ему вскарабкаться по щупальцу врага и нырнуть в глазницу. Ударить гневом этот череп я не рискнул, ведь мог уничтожить своего голема. Да ему помощь и не потребовалась Пока я добивал третьего врага Он справился сам Не знаю, сколько сотен ударов ему пришлось нанести внутри А может у твари нашелся уязвимый узел Но паук записал на свой счет Такого огромного противника в одиночку После той битвы я окончательно оставил защиту огня на големов Тем более, что у меня их наконец-то стало три А сам сосредоточился на артефакторике Не зря же собирал амулеты темных. У меня появились основы для моих изделий, больше не нужно ждать днями момента, когда никчемная кость улучшится достаточно, чтобы выдержать простейшие заклинания. Хотелось первым делом доработать охранный пояс, но я справился с этим желанием. Три голема отлично справлялись с врагами, уничтожая практически всех, а кольцо постаментов расправлялось с остатками — Так что я сосредоточился на големах Для начала зарастил рану гвардейца Добавив ему что-то вроде зерцала на грудь И прикрыв металлом шрамы А затем занялся оружием для големов Влезать в сложное и до сих пор непонятное плетение на иглах паука я не стал Вместо этого занялся оружием остальных Вспомнив о крепостных големах Тех самых, что в пелиноре охраняли переходы между секторами «Созданные мастерами, имеющие доступ к крепостным источникам, они очень сильно отличались от простейших строевых и были даже мощнее моего гвардейца. Я задумывался о подобных доработках еще в Зелоне, и вроде мы даже сменили мечи у наших строевых големов. Тогда это было все, что я мог сделать. Теперь, когда я стал сильнее и опытнее, а три голема взяли на себя заботы с астральными тварями, пришло время пойти дальше». Солдат заполучил на меч простое заклинание умножения тяжести. Сучить ему в руку обычный, как я планировал, изначально не вышло, и пришлось создавать гораздо более тяжелый. Итоговый результат весил в шестеро больше моего исподона, а при активации должен сокрушать не хуже молота гвардейца». Копье вместило в себя слабую версию пробоя, скорее даже его имитации, но результат, когда выпад солдата пробил насквозь громилу, меня порадовал. Я даже добавил заклинание на щит. Стоило солдату ударить его нижней кромкой по песку, как впереди на пространстве шаг на 3 активировался «Зов земли». Некоторое время у меня заняло добавление шаблонов действий, чтобы солдат мог использовать артефактное оружие и без моих команд воспринимал его возможности как часть себя, но два дня усилий того стоили. Среди известных врагов, не считая гигантских черепов, ему не было равных. Главное для него — не отдаляться от колонны и истока, что лежал в каменной оболочке у ее подножия». Впрочем, солдат вышел у меня откровенно тяжеловатый, бегать не мог, куда уж ему дальние переходы. Но и неспешного шага хватало, чтобы встречать всех прорвавшихся тварей. Артефакты защитного пояса срабатывали все реже и реже, и это радовало, ведь каждый выплеск маны оставлял на них новую трещину. Впрочем, три свежих пирамидки фиолетового цвета уже готовы встать им на замену. Сейчас я размышлял над тем, как усилить гвардейца. В его молот просто просилась ослабленная версия пробоя. Но беда в том, что я не знал, как это сделать. Меч и копье солдату я создал сам. Просто придал форму металлу в круге создания голема. Можно считать, сотворил что-то среднее между поделкой големщика и кузнеца. Грубая полностью стальная игла пика с вмурованной в нее артефактной основой. С молотом гвардейцев все оказалось сложнее. Трофейное оружие зелонцев было выше качеством, чем я мог создать сам. Вернее, я опасался, что вмешательство и моя переделка сделает его хуже. Все же кузнечные способы закалки и прочее таинство, что происходит в кузне, мне были недоступны, а для пути улучшения у меня сейчас не хватало металла. Я истратил почти все, оставалось лишь то оружие, что висело на моем поясе, да еще один меч и щит, который я приберег для себя. Так что гвардеец подождет, пока сюда не придет еще один отряд темных. А в том, что он будет, я не сомневался ни секунды». В ритуального улучшения проходил преобразование один из трех убитых черепов. Я собирался довести эту кость до лучшего, фиолетового состояния, а затем использовать ее на артефакты. Пора строить второе кольцо постаментов. Только в этот раз они будут не для уничтожения тварей, а для защиты от песка. В оазисе уже становилось откровенно тесно, и я собирался расширить его втрое. За это время должен был преобразоваться второй череп. После этого я планировал поднять еще пауков, чтобы они защищали увеличившийся оазис, и только потом приступить к строительству дома. На этот раз учтя все свои предыдущие ошибки и никуда не торопясь, наслаждаясь работой сам и позволяя увидеть ее Маро. А пока... А пока я скучал. В который раз давал себе зарок, отмерять дни чертой на постаменте. Все потому, что память, надежно хранящая воспоминания и заклинания, неожиданно отказывала, путаясь в днях. «Сколько дней назад сюда приходил Орая? Сколько раз с тех пор я желал сна Маро? 20? Если судить по рассветам, то да. А если по циклам преобразования, то как бы не вдвое дольше. Точно одно, давно я ни с кем не разговаривал и откровенно скучал. Даже сражаться было не с кем». Ну, не с мелочью которая и сама сгинет, не добравшись до огня. Работы не было, потому как не накопилось пока материала, и даже с заклинаниями я достиг своего предела. Улучшил пробой, избавившись от его главного недостатка, создание непосредственно в ладони, и усилил, чтобы он мог наносить огромные повреждения гигантским тварям. Еще можно было считать, что я снова улучшил свой град клинков. Спорным моментом оставалось... Есть ли получившийся результат улучшения старого или совершенно новое заклинание? Но, как бы там ни было, он являлся главным доказательством того, что я вырос как маг. Заклинание дистанционное, в нем две стихии, два стихийных воздействия и материальная основа. Я стал называть его «гнев». Больше того, осознав свои силы, я в разы улучшил прошлую переделку зубов земли. Теперь я мог надежно защищать себя от наступающих врагов, преграждая им путь Не просто аналог стены огня, но даже нечто лучшее Если раньше мои простые и слабые зубья земли большая часть врагов могла проломить, то теперь это стало им не по силам Заклинание Бакалавра окончательно ушло в прошлое Новое можно смело считать полноценным мастерским Сил требовалось немало, но оно того стоило. Пики смерти. Когда придет время менять артефакты на защитном кольце постаментов, то новое заклинание станет лучшим выбором для наполнения фиолетовых пирамид. А пока... пока я скучал. Перебирал в голове новые задумки и занимался совсем неподходящим для мага и артефактора делом. Строгал кинжалом древесину. То самое древка, на котором несли свой стяг темные. Я уже укоротил его и сейчас делал на конце выемки под костяные пластины. Вскоре грубая работа оказалась окончена, и у меня на коленях лежали древко, шар средоточия, к которому я присоединил части старого, навершие куски кости. Оставалось все это собрать в одно целое и скрепить магией. Спустя еще час я поднял к небу голову. «Мару, видишь? Все словно возвращается в прошлое. Я снова создал себе посох мага. Теперь я и вовсе буду забавно выглядеть перед Гровоем. То ли маг, что ради смеха нацепил на пояс меч, то ли воин, что где-то раздобыл посох и теперь не знает, куда его деть. Конечно же, Мару не ответила мне через все расстояние, что нас разделяло. «Где она?» И впрямь в небе надо мной, или же где-то под ногами, на той стороне костей Артилиса? Кто знает? Мне известно лишь одно. Она сейчас беспробудно спала в центре огромной ритуальной печати, где ее покой жизнь берег стазис. А жизнь и покой всего мира берег я. Мне ответил лишь ветер, бросив в глаза целую горсть песка. С проклятием я опустил голову, накинул капюшон плаща и его же полой принялся утирать слезы. А ветер не стихал. Напротив, он впервые за все дни в астрале набирал силу. Вспыхнуло воспоминание. Как в день, когда гровой очищал от песка это место. Неужели где-то за горизонтом происходило то же самое — Я подхватил с постамента посох и отступил в сторону под прикрытие широкого ствола того, что он называл местным деревом. В защитном кольце, куда перестали добираться крупные твари, кости артилиса густо поросли всевозможной зеленью, крошечные звездочки, игольчатая трава, пучки лишенных листьев тонких стволов и три дерева высотой в два моих роста. Те самые, бочкообразные, с венчиком на верхушке, что так притягивали глаз в самом начале». Проморгавшись и вывесив перед собой стену, я оценил количество несомого ветром песка. Маловато. Будь это повеление стража, то меня настиг бы целый вал песка, да и удар ветра оказался бы сжат по времени, а он продолжал дуть с прежней силой. Я оказался практически лицом к путеводному огню, тот находился чуть левее, и начавшееся мерцание сразу бросилось мне в глаза. «Это еще что такое?» Магия гровоя нематериальна, и ее не может задуть какой-то там ветер. Чтобы коснуться астрального огня, нужна магия. Стоило мне дойти до этой мысли, как я тут же провалился в сах, спускаясь все глубже. Одна ладонь легла на навершие посоха, другая на древка, обращаясь за помощью к средоточию. Пусть мне это уже слабо помогает, но бывают случаи, когда важна любая капля. Глубже. Еще. Ничего, уже ставшие мне знакомыми и привычными потоки пласта оставались неизменны. Ни малейшего следа той магии, что заставляло трепетать пламя стража. В этот миг я пожалел, что всегда оставлял изучение основ магии в стороне. Дело явно было в Астрале. Уверен, Ильмар легко бы сейчас обнаружил следы того, что влияло на путеводный огонь. Не найдя ничего, я вынырнул из сах вернулся из магических потоков, открывая глаза и потрясенно выдохнул. Какого темного! На юге, далеко за горизонтом, поднималось зарево, озаряя собой треть неба. Непривычный фиолетовый перелив, со временем закручивающийся в смерч. Нет, он был ярко-алым, словно кровь. Я крутнулся на месте, озираясь. Позади, левее ограждавших песочную чашу каменных пиков, на моих глазах вставал лишь чуть меньший кровавый рассвет, а ведь тусклое солнце по-прежнему висело в небе. Я не ощущал изменений в потоках магии, но астральный твари, к которым я уже привык так, как привык к вездесущему песку, затихли. Исчез вечный, нескончаемый, словно ветер, наплыв мелких тварей, будто их смело ураганом вместе с песком. Големы кружили, не встречая больше противника. Как давно? Сеть опустела, не в силах дать мне ответ. И ярко загоревшийся огонек в ней ударил по нервам, заставив коснуться магии раньше, чем я осознал его цвет. «Зеленый человек». Он быстро приближался, да и появился рядом буквально в двух сотнях шагов, ближе, чем когда-либо. Мне оставалось лишь чуть повернуть голову, чтобы убедиться в своих предположениях. Это был ильмар Без шляпы, в доспехе он выглядел странно, и чем ближе подходил, тем сильнее я убеждался в этом. Небрежно смятые шлемом волосы, улыбка, в которой всегда чудился замерший смех, сейчас выглядела безумно. Перекошенные уголки губ искажали ее. Чем больше я всматривался, тем сильнее тревожился. Что с ним? Он заговорил, не дожидаясь, когда окажется рядом, едва спрыгнул с песка на мой оазис. Проламывая сквозь заросли, оставляя за собой пролом не хуже астрального гостя, он закричал. «Время пришло!» «Ну, конечно, я едва удержался от того, чтобы вскрикнуть. Мог бы и сам догадаться. Великое заклинание!» Татва, что стягивала все пути этого пласта в одну дорогу, трогнула, исказилась. «Самое время помочь стражам доказать силу магов Гардера!» Я быстро бросил взгляд по сторонам, проверяя, не забыл ли чего. Артефакты на постаментах достаточно свежие. Если на них и есть трещины, то они пока не опасны. Три-четыре дня они продержатся, да и выход из строя одного-двух не страшен. Вряд ли это случится с соседними артефактами, а широкие проходы не опасны. Гвардеец идет со мной, в этом не может быть сомнений. Как не может быть сомнений в том, что паук остается здесь сражаться со средними тварями. Но солдат... Впрочем, у меня нет выхода, он слишком медленный, значит, будет подстраховывать паука. Как бы тот ни был хорош против черепов, но оставлять... Удовлетворившись быстрым осмотром, все это время я глядел на приближающегося Ильмара. Негоже встречать гостя спиной. Шагов двадцать разделяло нас. Ауры уже соприкоснулись». Соприкоснулись, позволив мне ощутить знакомое давление от Эльмара. Он напитывал мощное боевое заклинание. «Разум мага опередил разум человека. Дистанция схватки двух магов. Ни одной чужой линии под ногами. Давление чужой ауры. Эфир. Проблеск перегруженного плетения в руках чужого мага. Действуй!» Шаг прервался на половине, когда я провалился в сах и буквально швырнул в противника десятки рассекающих игл. Мы нанесли удар одновременно, но маг бил не по мне. Из всех моих рассекающих плетений в чужое заклинание угодили всего два или три. Не уничтожили, а исказили. Плетение вспухло, меняясь, и пронеслось в стороне, уходя за спину. Оттуда порывом ударил сжатый воздух, заставив качнуться». а разум человека взял вверх над разумом мага. Я отбросил сах, возвращая обычную скорость мира. Зарычал. «Ильмар, что ты творишь? Нужно потушить этот огонь! С какой стати?» Ильмар не ответил. Глаза горели, словно его терзала лихорадка, или же он перебрал вина. Обвел полубезумным взглядом мой оазис, кружащих вокруг него големов. «Разрушить эту колонну! Твои блоки!» В хриплом голосе сочилась злость. «Содрать всю эту зелень и накрыть кости Артилиса песком!» Такого не было в планах. Я снова коснулся Сах, готовый, едва лицо Ильмара окаменеет, замедлить время и для себя. «Я знаю, Аор!» «Я знаю!» ильмар потерял интерес к зелени, перевел взгляд на меня. Глаза его все так же лихорадочно блестели, но хотя бы улыбка стала почти нормальной. Будь мы в Зелоне, я бы уже потребовал показать мне амулет. Но подозревать, что здесь во владениях стражей кто-то взял его под контроль, оплел ментальными путами... Бред! У него выпускной амулет, да и сам он могущественнее меня. Поверить, что здесь кому-то по силам справиться с искателем эфира... «Он бы стер таких наглых темных в порошок! Почему ты выглядишь, как отражение своих големов?» «Миг я не понимал, о чем он говорит, и лишь подняв руку к лицу, сообразил. Плоть голема! Разве Ильмар не видел ее в прошлый раз? Хотя нападения тварей больше не были мне опасны, но я продолжал использовать эту защиту». «Здесь она оказалась как нельзя к месту. Мне не нужно было заботиться о желаниях тела, а спать приходилось на песке и камне. Во всяком случае, у меня перестали болеть бока от жесткого ложа. А с лица, чтобы глотнуть из фляги, можно и стянуть слой камня». Защитное заклинание, частичное единение со стихией. Уголок рта Эльмара дернулся. Он перевел взгляд с меня на постамент, состоящий на нем пирамидкой, глухо сообщил. Планы изменились, не знаю уж, в чем причина. Думаю, и сами стражи не сидели, сложа руки. Пытались остановить искажение великого заклинания. Невольно я кивнул словам ильмара «Не в этом ли причина того, что путеводный огонь не только был зажжен, но и набирал силу? Потому и возразил. Тем более, зачем его гасить? Разве там за горизонтом уже не появились темные? Чего тебе еще?» «Конечно!» — рука Эльмара скользнула по камню постамента. «Выбирая, кому доверять, ты выбрал Гровоя, а не меня. Неважно, что он садовник, а я гений, верно?» Я промолчал, а Эльмар повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Что ты вообще понимаешь в основах Астрала и Мира? Артефактор и Големщик?» Я снова не ответил, а Эльмар захохотал. «Ничего!» — ткнул в меня пальцем. «Хорошо, время уходит, пока я припираюсь с тобой». «О чем мы договорились? О том, что едва темные прорвутся, мы покажем себя в битве с ними. Поможем стражам, обратим на себя внимание Кира Неллида, верно?» Не дождавшись ответа, Эльмар повторил вопрос, почти выкрикнув его. «Верно!» «Верно!» — процедил я. Вот к чему привела моя нерешительность. Я молчал в разговорах, улыбался в ответ на прямые вопросы, позволяя Эльмару самому решить, что стоит за моим молчанием. оправдываться поздно. «Время пришло. Ты еще хочешь показать себя? Ну?» «Хочу. Ты думаешь, врагов хватит на всех?» «Тебя, твоего оазиса, не было в расчетах. Я все пересчитал, но все идет не так, как должно было. Изменение искажено. Портал тоже меньше размером, чем в расчетах. Все портишь ты и твой огонь. Ты хоть знаешь, что именно он сейчас делает?» Эльмар шагнул ко мне, невольно я отступил, замер, осознав это. Почему? Я боюсь безумия в его глазах или это снова инстинкты мага, что должен держать дистанцию? Мне или боевому магу, что временами чаще пользовался мечом, чем плетениями, бояться сближаться? Бояться своего же товарища по училищу? Опомнился я только от боли в стиснутых зубах, шагнул обратно, стыдясь сам себя. Нет, Эльмар, не знаю. «Все исказилось. Мы отщепнули часть татвы, но растеряли по дороге половину. Их тянет в наш мир. Там сейчас открылся один большой портал, и темные выходят из него рядами. Дыхание перехватило, перед глазами встала площадь в Киуре, арка портала, бросающая отцветы на пирамиды мертвых тел и доспехи темных. Фигура с вычурными наплечниками снова поднимала руки, грозя смертью всем, кто идет против нее». Ильмар ухмыльнулся. «Так ты защищаешь наш мир, следуешь девизу. Кто должен первым встречать врага, боевой маг? Ты или простые жители Гардера?» Я все же провалился в транс в тягучее время саха. Слова Ильмара замедлились, растянулись. «Или мы гасим огонь, увеличивая наш пробой, и ты идешь со мной?» «Или, если нет, то...» «Зачем ты нам? К чему делить славу с тобой?» Я скользнул еще глубже, растягивая время, делая чужие слова неразличимыми. «Ильмар» требует от меня слишком многого. Мы договаривались о другом, о том, что я брошу это место и двинусь на помощь стражам. Именно ради этого дня, ради этой возможности, я так выкладывался в защите колонны и портала. Не для того я день за днем возводил защиту Оазиса, чтобы уничтожить ее своими руками. возможно ильмар прав возможно путеводный огонь и впрямь исказил великое заклинание но в чем он точно прав так это в том что я больше доверяю стражам чем простому искателю и зря он назвал игровое садовником это ты здесь причем хотел чтобы я поверил будто сотни остальных стражей архимагов прошлого не следят за заклинанием создательницы Бред. Одно дело оставить пост, другое дело перед уходом уничтожить его. Да, в прошлом я не раз нарушал приказы, ради мести, из-за ненависти и безрассудства, даже ради личной прихоти, как тогда, когда нашел Мару и укрывал ее от всех чужих глаз. Но есть тонкость. Одно дело просто нарушить приказ, другое дело нарушить его предав. Сах остался позади, ильмар без своей вечной улыбки глядел на меня. «Время выбирать!» Хорошие слова. Ветер снова швырнул в глаза песок. Я тихо ответил. «Страж сказал, что я должен защищать это место, даже если мне нужно защитить его от тебя». Я замолчал, но Эльмар прекрасно меня понял, процедил. «Так оставайся здесь!» «Заслужи награду создательницы, вырасти чудо-цветок в этих песках!» Огонек Эльмара исчез в сети, точно так же, как и раньше, в один миг, только в этот раз совсем недалеко, не достигнув барханов. Я отлично видел ильмары и без помощи ока. Он просто шагнул, растворяясь в воздухе бесследно, заставляя меня снова нырнуть в сах и просеять все там мелкой сетью. «Ничего. Никого». Как? Ответа не было.